Глава, тридцать седьмая. И грянул гром, крутилось в голове у Саши, когда она смотрела на хмурые лица сотрудников, снующих из кабинета в кабинет. В воздухе витало ожидание катастрофы, Она еще не разразилась, но масштабы обещали быть грандиозными. Роман совсем закаменел. И иногда Саша понимала, что он ее совсем не слушает. Она больше не пыталась его разговорить как пробовала поначалу. В наивной уверенности, что Еланскому помогут ее утешения. «Ром, разве это повод так уходить в себя? Ты перестал общаться с детьми, ты даже со мной почти не разговариваешь». саша «Ты что, не понимаешь? Если он заговорит, я банкрот!» Роман смотрел на нее так, будто она бестолковая школьница, не выучившая урок. «Ну и что? Разве без денег жизнь заканчивается? Заработать всегда можно!» «Что ты несешь?» Он даже не скрывал раздражение. Вскочил и начал мерить комнату размашистым шагом. Ты представляешь, что будет, если мне вкатят иски все мои заказчики. Но как Вадик докажет, что при строительстве были использованы бракованные металлоконструкции, не могла взять в толк Сашка. Чтобы испортить мне репутацию, достаточно будет его заявление. Роман перестал мелькать и сел на кровать. А если будет начато следствие, установить, что он на самом деле поставлял для компании, дело нескольких дней... Саша подошла, запустила пальцы ему в волосы, чувствуя, как он постепенно расслабляется. Роман обнял ее и уткнулся в живот, до смешного напомнив собственного сына. «Сашка, что бы я без тебя делал?» Его любовь сейчас тоже стала такой жесткой, нетерпимой, резкой. Саше так не хватало его нежности. но какую нежность можно ждать от камня?» Поэтому она старалась не показывать вид, что что-то изменилось. Роман словно искал в ней отдушину, но слишком у него это получалось грубо и неосторожно. Сашу это так выматывало, что как только Роман засыпал, она сразу уходила к себе. За последние две недели Еланский был дома наездами. Хозяин поврежденного объекта подал иск на компанию, но юристы у Романа были хорошие, откопали все документы и подключили бывшего начальника производства Верещагина. Роман пообещал ему простить все долги. Это означало, что Верещагину не только не придется продавать свой автомобиль, а у него еще и появится шанс получить от компании новый. Мужик старался как мог. Он хорошо помнил эту стройку и именовал ее не иначе, как «Геморрой». «Там грунт негодный был, Роман Станиславович», махал он руками, рубая воздух. «Сваи надо было бить метра на полтора глубже. А он мне все свои заключения под нос совал. Вот и досовался. У нас есть переписка или письменное подтверждение?» «Да есть все, Роман Станиславович. С нашей стороны мы подстраховались, как могли. Пусть идет на... со своей трещиной. Там плавун под фундаментом. Руб за сто даю». Сашка слышала в кулуарах разговоры, что по-хорошему еланскому тогда не стоило браться за тот проект. Место центровое, но проблемное, к строительству непригодное. Да слишком уж немалые деньги светили. Плюс Роман увел контракт из-под носа конкурентов. И это был принципиальный момент. В таком свете исход разбирательств казался довольно оптимистичным. Но с утра в офис приехал Андрей. «Роман». Мне нашептали, что готовится серьезный выброс в СМИ. То ли по телевидению ролик запустят, то ли в интернет. Саша давно не видела его таким злым. Я говорил тебе, не надо было эту мразь с крючка снимать. Вадим отдал Роману всю заявленную сумму сразу. Ясно было, что ему дали денег. И теперь он всего лишь отрабатывал долг. Андрей предлагал собрать компромат и повозить его еще немного мордой. Однако Еланский не захотел, и результат не приминул сказаться. «Рома, хорошо, что активы на Сашке. Банкроть компанию, не тяни!» Андрей стоял, оперевшись о стену, и крутил в руке карандаш. «Нет». «Послушай, они на тебя, как свора собак, накинутся. Порвут ведь». «Не порвут». Роман поджал губы и уставился в окно, а затем... Явно приняв решение, подошел к столу и взял телефон. «Здравствуй, это я. Мне нужна помощь». И Сашка поразилась, как странно он проговаривал эти слова. Мучительно выдавливал из себя каждое, как по капли цедил. «Мне нужна помощь». Так это звучало. И тон был далеко не просительным, будто невидимый собеседник только и ждал его звонка. Вот только собеседник явно имел на этот счет свое мнение. Я не сомневался, что знаешь. «Зачем мне лететь? А так нельзя?» «Хорошо, я приеду». «Ладно, прилечу». Роман с раздражением швырнул трубку. «Не будет никакого вброса, Андрей. Саша, забронируй билет. Я сегодня улетаю в столицу». «Но ты не брал вещи. Мне ничего не нужно. Там все есть». И Сашку кольнуло в сердце. Это женщина? Может, это его жена? Может, у нее есть связи, и она поможет Роману, а он останется у нее? Но Роман был так мрачен, что она не рискнула ничего спрашивать. Кто бы там ни был, Роман слишком явно демонстрировал, что радости ему предстоящая встреча не несет никакой. К чему вопросы? Он в последнее время вообще ее едва замечал, разве что если не находил в своей постели. Из столицы Роман улетел в Вену, оттуда назад должен был вернуться в столицу. И Саша понимала, что он летит не один. Точнее, она даже спросила, но Роман не ответил. Сказал по делам и все. Ни на телевидении, ни в интернете. Никаких репортажей не было. Возможно, сама тревога была ложной. Он вернется через несколько дней и сам все расскажет. В субботу Саша съездила с детьми в Рио, Дашка занималась в конном клубе, и ее очень хвалил тренер. А Светлячок прыгал на батуте, и Сашка удивлялась, откуда в таком маленьком мальчике столько энергии. Она уже забыла, как это было с дочкой. Домой вернулись счастливые и довольные, дети ввалились в холл, громко смеясь. А потом вдруг остановились и умолкли. Светлячок обнял ее за коленку, и Саша привычно обхватила малыша за плечика. «Как трогательно!» Навстречу с дивана поднялась незнакомая молодая женщина. «Смотрю, ты неплохо вжилась в роль, моя милая». Дашка тоже на всякий случай подошла ближе к матери. Сашка и ее обняла. «Вы кто? Что вы здесь делаете?» Женщина насмешливо взглянула на Сашу, невыразительным взглядом скользнула по детям и ответила. «Я Инга, жена Романа». «Я приехала забрать своего сына». Саша молча рассматривала жену еланского Та была не просто красива, порода чувствовалась во всем, в точеном профиле, холеных пальцах, небрежном повороте головы. В сравнении с Ингой еланской та же Уварова казалась кабацкой девкой. Сашка смотрела и смотрела, не в силах отвести взгляд. И изнутри поднималось муторное, давно забытое и опаляющее чувство — ревность. У Романа после нее было много женщин. Саша уже научилась это принимать. Это его прошлое. И он, по его словам, хотел с их помощью забыть свою «эй». Но Инга — это не прошлое. Это настоящее, которое вполне может стать будущим. Теперь Саша не сомневалась — Стоит жене поманить Романа мизинцем, как он сложит лапки и двинет за ней, как те крысы, заиграющие на дудочке Нильсом. Именно в эту девушку он влюбился, когда хотел забыть Сашу. Именно на ней захотел жениться. И теперь у него есть сын, без которого он не представляет свою жизнь. Какая Саша сможет его остановить, если Инги вдруг взбредет в голову, сыграть на воссоединении семьи». «Илюша никуда не поедет», — спокойно сказала Сашка, еще крепче прижав к себе мальчика. «Ты уверена? Давай проверим». Инга тряхнула головой, отчего волосы красиво заструились по плечам водопадом, достала телефон и набрала номер. Ей ответили практически мгновенно. «Рома, здесь твоя очередная пассия не отдает мне сына». «Поговори с ней, а то она, похоже, спутала реальность и добавила, сузив зрачки. «Кажется, мы договаривались с тобой, Еланский. Никаких баб возле ребенка. Ты не сдержал слова. Я забираю сына. Объясни ей, чтобы не устраивала истерик. Иначе ты Илью больше не увидишь. Кстати, та грудастая намного интереснее, а ты то тогда удержался. Чем тебя это взяла?» Тон Инги стал совсем желчным. Она передала Сашке телефон, и оттуда послышался чужой, безжизненный голос. «Саша, пожалуйста, не воюй с ней. Если можешь, уговори Илью уехать с Ингой. Ты умеешь уговаривать. А теперь дай ему телефон». Сашка присела возле малыша и приложила телефон к его уху. «Илюша, с тобой папа хочет поговорить». Мальчик продолжал цепляться за Сашу поэтому ей пришлось держать телефон самой, и она слышала все, что говорил Роман. «Сынок, ты должен сейчас поехать с Ингой. Она твоя мама, не такая, как Саша, но тоже мама. Она скучает по тебе, поэтому ты немножко у нее погостишь, а потом я тебя заберу. Даю тебе слово, что заберу, ты слышишь, сынок?» Илюша кивал, Роман допытывался, а Сашка кусала губы и понимала. «Если скажет хоть слово, не выдержит и разревется». Наконец Еланский отключился. Сашка протянула телефон Инге. Светлячок обнял Сашку за шею и испуганно смотрел на свою настоящую мать. «Собери его вещи, не смотрите на меня оба, как на врага». Красивое лицо перекосило. И Сашка не кстати подумала, как легко искажает злоба даже самые прекрасные черты. Она обняла мальчика, и начала гладить его по затылку и спине. Она всегда его так утешала, особенно когда он плакал. «Светлячок, мама очень за тобой соскучилась и хочет, чтобы ты у нее погостил. Она так давно тебя не видела, а потом приедет папа и тебя заберет. Он обещал, я буду очень по тебе скучать и ждать тебя». Она видела, что слезинки уже вот-вот готовы палиться рекой, и прижалась щекой к светлой макушке. «Но я не хочу с ней ехать», — прошептал малыш ей на ухо. «Я хочу с тобой. Я ее боюсь. Можно я с ней немножко погуляю и все? Можно? Пожалуйста, мам!» Ее сердце как на лоскуты скромсали. Сашка понимала, что не лучшее время демонстрировать еланской привязанность ее собственного сына к себе. Но оттолкнуть мальчика не поднималась рука. «Пойдем», «Ты мне поможешь?» — осенила ее. «Вместе посмотрим, что сложить в чемодан». «А можно я возьму дорогу?» Илюшка уже забыл, что собирался плакать и вложил ладошку ей в руку. «Икран!» «Зачем, зайчонок? Ты ненадолго уезжаешь. Скоро вернешься, а мама еще купит тебе игрушки». еланская внимательно посмотрела на Сашку, но промолчала, и та была ей благодарна. «Все же не совсем ты стерва!» — промелькнула в голове. И тут же подумалось, что Инга наверняка ожидает быстрой реакции Романа. А что ей от него нужно? Саша очень надеялась, что только деньги. «В этом доме есть приличный кофе?» — поинтересовалась Инга, усаживаясь обратно на диван. Сашка быстро собрала Илюшины вещи, но когда они спустились вниз, глаза мальчика подозрительно покраснели — Саша с ужасом поняла, что без истерик не обойдется, и оказалась права. Когда Инга взяла его за руку и направилась вслед за везущим чемодан охранником, Илья остановился и схватился за ручку двери. «Тельняшка!» Но Еланская не поняла, сердито дернув его так, что он буквально перелетел через порог. «Я хочу тельняшку!» – взвыл мальчик. «Прекрати капризничать, вредный мальчишка. Это тебя папа так разбаловал. На меня твои вопли не действуют, так что не старайся. Какая тебе нужна тельняшка?» «Это котенок», — тихо сказала Саша, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не схватить еланскую за ухоженные волосы и также не протянуть через порог. «Его зовут Тельняшка». Инга ничего не ответила, поджала губы, и продолжила тащить упирающегося мальчика к машине. Когда автомобиль еланской скрылся из виду, из Саши словно все жилы вытянули, она обернулась и отшатнулась. На нее смотрели перепуганные, распахнутые от страха и полные слез глаза дочери. Дашка все видела, эту безобразную сцену видела ее девочка, а Саша о ней совсем позабыла. Она протянула руки. «Доченька, не переживай, Инга — его настоящая мама. Ничего страшного не произошло. Роман заберет нашего светлячка». «Он меня тоже может забрать у тебя», — прошептала Дашка, отступив на шаг. «Кто, котенок?» «Мой папа. У меня же был папа. Он тоже может вот так прийти и меня забрать, как мама светлячка?» «Нет, что ты!» — Сашка сама испугалась и обняла дочь чувствуя, как та дрожит. «Он не станет этого делать». «Почему?» Саша понимала, что та ей не верит, смотрела в бездонные детские глаза и не находила там ничего, кроме отражения собственной глупости и самолюбия. Она сама не поняла, как это сказала. «Потому что двое настоящий папа — Роман».